При этом следует иметь в виду, что Запад пытается интерпретировать Восток и Японию в частности, через свои стереотипы, стандарты, миропонимания, без каких-либо творческих усилий на воображение того, что есть в иных культурах, но чего объективно нет на Западе. В кавычках, традиционные браки по расчету очень распространены. Эти слова можно понимать двояко и взаимоисключающие. во-первых, брак по расчету- брак с целью приобщиться к потребительскому или социальному статусу второго из супругов, в силу каких-то причин идущего на уступки или имеющего встречные притязания, либо не замечающего неравенства брака. во-вторых, Брак с намерением родить и полноценно воспитать детей также требует некоторого расчета, возможностей обеспечить полноценное рождение и полноценное воспитание. То есть брак по расчету во втором его варианте есть выражение дальновидной любви к будущим детям и их последующим потомкам, любви к возможному супругу для себя и родителю для своих детей. Это не безоглядное, в кавычках, положились на авось, совокупились и окрутились в порыве инстинктивных страстей, в результате разгула которых могут появиться инстинктивно рожденные дети, воспитать которых людьми, возможно, и не удастся по различным причинам. Но именно этот стиль образования семьи на Западе и в россии более часто, чем это имеет место на самом деле называют браком по любви в кавычках противопоставляя его в кавычках браку по расчету, который понимается в первом смысле как возможность изменить свой социальный статус за счет приобщения к социальному статусу второго супруга. Традиционная культура японии, Сдерживает в интересах воспитания детей свободу разводов, что и выражается в том, что разводятся преимущественно бездетные пары. Хотя возможно, что при этом ущемляется эгоизм и инстинктивные порывы некоторой части населения из числа состоящих в браке и имеющих детей. Хорошо ли это или плохо? Зависит отчет. От ответа на вопрос, признается ли за человеком право быть животным, инстинктивно водительствуемым и беззаботным, не отвечающим за свои действия, либо же человек обязан исполнить свой родительский долг вопреки возможному возбуждению в нем жизненными обстоятельствами животных инстинктов. Если признается правильной вторая точка зрения, лучше ущемить эгоизм кого-то из взрослых, чем жизненные интересы его детей. Расторжение брака в таком обществе возможно только как лишение родительских прав в интересах изъятия ребенка из заведомо порочной семьи, в которой воспитание детей практически полностью вытеснено растлением их нравственности и извращением психики. Завершают цитированную подборку статистики про секс и семью в провинциальной газете «Данные о России». Начало отрывка. Молодые девушки в России чаще вступают в брак по сравнению со своими зарубежными сверстницами. Последние исследования показали, что в России четко прослеживается тенденция снижения возраста вступления в первый брак. В начале 90-х годов Средний возраст вступления в первый брак составил 21,7 года для женщин и 23,8 года для мужчин. Это один из самых низких показателей в Европе. Именно взрыв сексуальной революции в начале 90-х годов привел к изменениям в процессе формирования семьи. Стремление молодёжи к сексуальной независимости натолкнулась на устоявшиеся стереотипы брачного поведения, и эта независимость обернулась для многих традиционным браком. Однако брак молодых пар изменился по сравнению с предыдущими поколениями. Духовная сторона отошла на задний план, и сейчас в современных взаимоотношениях в семье преобладает сторона материальная. Многие молодые пары сегодня осознают, что для создания собственного дома необходима материальная независимость. Желание получить как можно больше удовольствия, накопительство ощущений и материальных благ стали целью для многих молодых семей. Конец отрывка. Эти слова о России лучше всего оставить без комментариев, поскольку в условиях затяжного кризиса государственного управления и общественного самоуправления в целом, описываемого названием сказки в кавычках «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», который переживает Россия в последние десятилетия. В одни и те же слова разные люди вкладывают и извлекают из них разный смысл. В таких условиях разнообразные а подчас и взаимно исключающая нравственность, намерение на будущее, мотивация поведения, могут выражать себя в одних и тех же словах и иных поступках. Слова слагаются в статистику общественного мнения «за» и «против» проводимой политики. Но поскольку одни и те же слова выражают разный, подчас взаимно исключающий смысл, которые и определяют через коллективное сознательное и бессознательное течение событий в жизни, то в итоге оказывается, что подавляющее большинство социологических опросов ничего не значит для долговременной политической стратегии, поскольку очень многие, возомнив себя социологами и профессиональными политиками, оперируют исключительно словами «сноска-1» забыв о вне смысле жизни и предопределенно целенаправленном течении исторических событий изначально, по настоящее время и впредь. СНОСКА 1. Смотреть ранее приведенное мнение академика Павлова о мозговой системе россиян. Как показывают приведенные данные о семье и сексе, На презервативно-передовом западе, кроме чисто биологических, биополевых аспектов в кавычках культурного секса с контрацептивами, есть и общественно-исторические аспекты, на которые тоже не натянешь презерватив, даже с большой буквы. При этом следует иметь в виду, что неурядицы семейного жизненного уклада в западной цивилизации, о которых речь шла ранее, вовсе не исчерпывают перечня разного рода неприятностей, порождаемых господством животного строя психики, на которые невозможно натянуть презервативы. И не все эти беды локализованы внутри какого-то одного региона земли, либо же в пределах какого-то одного общества с определенным типом культуры. Вследствие чего другие национальные и многонациональные общества могли бы взирать на них безопасно со стороны, удовлетворившись сознанием собственного беспроблемного существования и святости, по существу мнимой. Иными словами, кризис скрытого матриархата на основе животного строя психики завершил эпоху национальной или государственной независимости и национально-культурной автономии. Сам же кризис может завершиться либо биосферно-экологическим самоубийством глобальной цивилизации, либо выходом ее в эпоху глобальной осмотрительности и заботы человечества и каждого из людей. Недолюдкам в этой цивилизации, если и будет место, то в кавычках дурдоме, а не на свободе и тем более не в органах государственной и бизнес-власти. В частности, из такого рода не локализуемых географически или культурно проблем глобальная цивилизация породила конфликт техносферы и биосферы, который, если и может быть разрешим, то не при господстве в обществе, в общем-то, разумных людей, животного строя психики. Дело в том, что те средства, при помощи которых старик Хатабыч воздвигал дворцы, когда ему и его друзьям требовался отдых, нынешнему человечеству недоступны. Удовлетворение всех без исключения потребностей цивилизации в целом и каждого из людей осуществляется на основе употребления энергии, пиогенной, предоставляемой биосферой Земли и непосредственно космосом и техногенной, которую человечество получает на основе переработки природных энергоносителей, преимущественно геологических топлив, включая и ядерные, в технических энергоустановках. Энергия, вливаясь в технологические процессы, обеспечивает получение конечного продукта, товаров и услуг объем производства которых пропорционален количеству энергии, введенной в каждый из технологических процессов в общественном объединении труда. При этом некоторая доля каждого из видов энергии, введенной в технологические процессы, переходит в другие виды энергии и излучается в окружающую среду, что находит свое выражение в том, что коэффициент полезного действия всех технических средств нынешней цивилизации всегда строго меньше единицы. Для большинства технических систем в пределах 50% редко выше. Вся техногенная и потерянная в технологических процессах энергия искажает естественный фон общеприродных физических полей, в которых живет биосфера и часть из которых порождает она же. Уровень такого рода техноэнергетического давления цивилизации на природу также пропорционален объемам производства продукции. Вожделенный же объем производства, на достижение которого ориентируется инвестиционная политика в обществе, обусловлен коллективным сознательным и бессознательным, в которых выражается господствующая в обществе индивидуальная психика. В коллективном же сознательном и бессознательном при животном строе психики и на Западе прежде всего, господствует психологический комплекс старика и старухи из сказки о золотой рыбке. Господство этого коллективно-психологического сноска 1 комплекса выражается в том, что производство ориентировано не на удовлетворение ограниченных потребностей достаточности физиологической, обусловленной генетически и разумной большей частью обусловленной культурой каждого человека, каждой семьи, общества в целом, а на удовлетворение неограниченных капризов моды продолжающих в культуру инстинкты самоутверждения самок и самцов в безудержной гонке агрессивного потребления ради потребительства. Но Скадий – это еще одно упущение Фрейда, что он не выявил коллективно-психологических комплексов в их взаимосвязи и обусловленности нормальной инстинктивной индивидуальной психологии. Это означает что в случае продолжения и в дальнейшем господства животного строя психики, прежде всего так называемой в кавычках элиты, общественно-властных классов, которые на протяжении последнего тысячелетия явно бесятся с жиру. Несдерживаемый рост энергетического давления техносферы на биосферу приведет к тому, что нынешняя биосфера Земли изменится под воздействием искажения естественного для нее спектра физических полей, технологической деятельностью людей. СНОСКА-2 СНОСКА-2 После нас хоть потоп, стиль правления, в кавычках, элиты библейской цивилизации, хотя и неосознаваемый большинством ее представителей, но осуществляемой ею в политике и даже нашедшей выражение в приведенном афоризме одного из французских Людовиков. Это приводит к вопросу, может для Древней Руси все же лучше было в прошлом не только беспрепятственно пропустить Чингисхана в Европу, но и помочь ему заблаговременно в искоренении библейской культуры – чья власть столь злобна по отношению и к потомкам, и к современникам. Глядишь, и ныне финансовой удавки Международного валютного фонда не было бы вовсе, да и права человека во всем мире понимались бы иначе, а не по-скотски западному. В этом варианте дальнейшего развития цивилизации и биосферы какие-то... Биологические виды исчезнут, какие-то мутируют. Человечество же в этом процессе изменения биосферы не выживет, поскольку при господстве животного строя психики и зомбирующей культуры оно психологически не способно ограничить свои запросы и будет наращивать энергетическую мощь техносферы до самоуничтожения что и лежит в основе нынешнего биосферно-экологического глобального кризиса и подстегивает его. Следует иметь в виду, что загрязнение среды обитания веществами, промышленными и бытовыми отходами и мусором, вторично по отношению к разнородному энергетическому загрязнению среды, поскольку вещества-загрязнители, включая и продукты распада техноэнергоносителей, в своем большинстве являются прямыми либо побочными продуктами технологической деятельности на основе техногенной энергии. Нейтрализация и утилизация веществ загрязнителей и переход к замкнутым технологическим циклам и замкнутым жизненным циклам продукции при определенном уровне производства продукции и технологической культуры требует, дополнительного производства техногенной энергии, либо ограничения производства продукции при прежнем уровне производства энергии, что не снимает вопроса об энергетическом загрязнении среды обитания, поскольку коэффициент полезного действия всех технических устройств и энергоустановок нынешней цивилизации строго меньше единицы и к естественно природным энергопотокам добавляются техногенные энергопотоки. Thank you.